Лота 322 видно не было, то есть, может, он и был одной из этих статуй, картин или инсталляций, но какой именно понять не мог, а прослеживать историю их всех не принесло бы пользы для романа. Поэтому я решил пообщаться с Симеоном лицом к лицу. Читатель ведь любит, когда в повествовании появляются знаменитости. Будить его бескрайней необходимости не стоило, наша служебная инструкция содержит немало странностей, но...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 Там много всего показали. Я не во все врубился, если честно. Решил взять что-то понятное, чтобы вдохновляло, надежду давало, что ли. Не зря она самая дорогая была. Тут, как то консультант сказал, немыслимая простота. Одним словом, экспрессия. Я сделал зум на дверь. Под рисунком была размашистая рисованная подпись «Запс...» Тут...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 «Будут проблемы?» — спросил Симеон. «Как повезет?» — ответил я. «Значит, говоришь, жизнелюбие и простота?» «Угу», — сказал Симеон. «Когда покупали, нам консультант долго втирал, как это правильно понимать, типа как духовное опрощение, как Толстой. Прекратил выебываться и стал, как все. Такое бывает, у меня один знакомый тоже соскочил и официантом теперь работает».